Тихим летним вечером все ласкало глаз вокруг плашуотерского шлюза. Мягкий ветерок шелестел свежей листвой зеленых деревьев, легкой тенью скользил над рекой и еще легче касался склоняющейся перед нею травы. Журчание речной воды, подобно голосам морского прибоя и вихря, могло бы служить напоминанием о внешнем мире любому задумавшемуся человеку, Только не мистеру Райдергуду, который попросту дремал, сидя на ровном выступе шлюзового затвора. Прежде чем выцеживать вино из бочки, его надо налить туда. Но мистера Райдергуда не удосужились наполнить вином тонких чувств. И потому ничто в природе не могло откупорить ему душу. Эй, там! У шлюза! а Кто там?» Встав и отряхнувшись всем телом, словно цепная собака, плут Райдергуд повернулся, глядя вниз по течению. Окликнул его гребец, который работал веслами быстро и легко, а сидел он при этом в утлой лодочке. «Ишь, скорлупка, бьюсь об заклад, прокинешься. Райдергуд обращался к лодке, и при этом принялся ворочать лебедкой и отворять щит шлюза, чтобы пропустить гребца. Каково же было его изумление, когда он узнал в нем другого хозяина, мистера Юджина Рейберна. Вода в шлюзе медленно пребывала, разгоняя по краям тину, скопившуюся у створок, и, поднимая вместе с собой лодку так, что гребец, точно привидение, вырастал в ней на всем виду у Райдергуда и у матроса. Да, матроса, который лежал в тени зеленой изгороди у бечевника, и которого Райдергуд заметил только тогда, когда стал поворачивать вторую лебедку. Это показалось ему подозрительным. Но Плут хотел получить вознаграждение – и потому поднял с земли несколько монет, завернутых в бумажку, брошенных Юджином. В тот момент, когда глаза, глаза Райдергуда, засветились алчным огнем, Юджин узнал его. «Ах, это вы, мой честный друг! Значит, все-таки устроились здесь!» «Все-таки устроился, только нет в этом заслуги ни вашей, ни моей!» «Мы приберегли свою рекомендацию для следующего. Кто подвернется, когда вас упекут на каторгу или повесят, мой честный друг? А посему не задерживайтесь здесь, ладно?» Юджин с таким невозмутимым видом налег на весла, что Райдергуд опешил и долго не мог произнести ни слова. «И безрезультатно ждал писем еще месяца три». Пока не додумался до очень простой вещи, что у всех довольно своих дел и забот, кроме моих. Это открытие было неприятно, но помогло мне, наконец, оторваться от тех 36 часов, которые я провел среди сильнейших волнений и опасности, восхищения, тоски и любви». Теперь золотая цепь вспоминается, как отзвучавшая песня. Даже моя запись всех событий того времени не может восстановить тех ощущений в полной мере. Да, я потратил несколько дней на записывание всех разговоров и случаев того длинного дня. Теперь, благодаря этой старой тетрадке, я могу восстановить всю цепочку событий. Она помогает мне в написании этой книги, но не может заменить воспоминаний и снов. Мне до сих пор очень часто снится Молли. Почему мне снится Молли? Кажется, что я был неравнодушен к ней с самого рождения, так как сердце мое начинает биться ускоренно, когда где-нибудь я слышу это имя. Молли.